Глава седьмая. Трансмутация негативных мыслей. Тревога — дитя страха. Если вы убьёте страх, тревога умрёт с голоду. Этот совет очень стар, и всё же его никогда не лишне повторить, потому что он совершенно необходим всем нам. Некоторые думают, что, убив и страх, и тревогу, мы не сможем что-либо сделать. Я читал в серьёзных журналах статьи, авторы которых придерживались мнения, что без тревоги человек ни за что не выполнит ни одной важной жизненной задачи, поскольку она необходима для стимуляции интереса и работы. Это бессмыслица, кто бы её ни говорил. Тревога никогда никому не помогла что-либо сделать. Наоборот, она препятствует достижению целей. В основе всякого действия и делания желание и интерес. Если человек искренне чего-то желает, он обычно очень заинтересован в достижении целей и быстро овладевает всем, что может ему в этом помочь. Более того, его разум начинает работу на подсознательном уровне, выводя в сознание множество ценных и важных идей. Желание и интерес вот истинные причины успеха. Тревога не есть желание. Действительно, когда окружение и среда, в которой обитает человек, становятся невыносимыми, он в отчаянии предпринимает усилия, которые создают новые, более благоприятные для него условия. Но отнюдь не тревога стала причиной его усилий. Им движет всего лишь иная форма желания. Он желает чего-то отличного от того, что у него есть, сосредотачивается на этой задаче, прилагает большие усилия, и ситуация меняется. Его тревога, дай он ей волю, воплотилась бы в бесплодных стенаниях, о горе мне, истрепанных нервах, и не дала бы никакого полезного результата. Желание проявляет себя иначе. Оно усиливается по мере того, как условия становятся все невыносимее. Наконец, когда человек испытывает нестерпимую боль, он говорит, «Я не буду больше это терпеть, я сделаю по-другому». И, гляди-ка, желание вступает в действие. Оно активизирует интерес и внимание. И человек начинает изменять ситуацию к лучшему. Тревога никогда ничего не достигала. Она негативна и смертоносна. Желание позитивно и плодотворно. Человек может замучить себя до смерти тревогой и при этом в его жизни все останется по-прежнему. Но стоит ему трансмутировать свою тревогу и недовольство в желание и интерес и настроиться на могу и сделаю, позитивные изменения не заставят себя ждать. Да, для того, чтобы мы смогли сделать что-то существенное, страх и тревога должны уйти. Человеку необходимо изгнать этих негативных, незваных гостей и заменить их уверенностью и надеждой. Трансмутируйте тревогу в горячее желание, и вы увидите, как проснется интерес. Вы станете думать о том, что вам интересно. К вам придут новые благие мысли, и вы сможете реализовать их в действии. Более того, вы приведете себя в состояние гармонии с аналогичными мыслями других людей и привлечете себе в помощь великое множество позитивных мысленных волн, которыми наполнен мир. Человек привлекает к себе мысленные волны согласно характеру мыслей, преобладающих в его сознании то есть в соответствии со своей мысленной настройкой. Затем все тот же закон притяжения в мире мысли привлекает к нему людей, способных ему помочь, и притягивает его к другим людям, способных оказать ему поддержку. Закон притяжения в мире мысли — не шутка, не метафизический вздор, а великий жизненный принцип природы. Убедиться в этом может каждый, если будет — экспериментировать и наблюдать. Чтобы в чем-либо преуспеть, вам нужно очень этого хотеть. Необходимо желание, обладающее силой притяжения. Человек, желания которого слабы, обладает слабым притяжением. Чем сильнее желание, тем более мощные силы оно приводит в движение. Чтобы что-то получить, нужно достаточно сильно этого желать. Нужно хотеть этого больше, чем чего бы то ни было из того, что вас окружает, и быть готовым за это заплатить. Цена — отказ от некоторого количества меньших желаний, препятствующих получению большего. Комфорт, свободное время, развлечение и многие другие вещи должны уйти, хоть и не навсегда. Все зависит от того, чего вам хочется». Как правило, чем больше желания, тем больше за него нужно заплатить. Природа верит в адекватное возмещение. Но если вы действительно и искренне желаете чего-то, заплатите без вопросов, поскольку желаемое этого стоит. Вы говорите, что очень хотите чего-то и делаете всё возможное, чтобы достичь желаемого? Тьфу! Вы всего лишь играете в желание. Хотите ли вы так же, как узник хочет свободы, или так же, как умирающий хочет жить? Вспомните чудеса, совершенные узниками, желавшими свободы. Вспомните, как они прорывали подземные ходы из темницы на волю осколком камня в руках. Неужто испытываемое вами желание столь же сильно, и вы стремитесь достичь желаемого, как если бы от этого зависела ваша жизнь? Чепуха. Вы не знаете, что такое истинное желание. Говорю вам, тот, кто хочет чего-то столь же сильно, как узник хочет свободы или как умирающий хочет жить, сможет смести со своего пути к желанной цели даже такие препятствия, которые кажутся ему непреодолимыми. Ключом к успеху являются желание, уверенность и воля. Этот ключ открывает многие двери вам нужно избавиться от страха, потому что он парализует желание. В моей жизни бывали времена, когда меня охватывал страх. Он так крепко сжимал мое горло, что я терял всякую надежду. Но, слава богу, мне всегда удавалось освободиться из когтей этого монстра и встречать трудности так, как подобает мужчине. И что же? Ситуация выправлялась. Либо трудности исчезали, Либо мне давались средства, чтобы их преодолеть. Неважно, насколько велика трудность, когда мы встречаем ее смело и уверенно. Нам так или иначе удается справиться с ней. Потом нас удивляет, чего же мы боялись. Но это не воля случая. Так проявляет себя могущественный закон. Мы до сих пор не понимаем его до конца, но всегда можем убедиться в его действенности на собственном опыте. Люди часто спрашивают, вам хорошо говорить, не тревожьтесь. Но что делать человеку, когда он думает обо всем, что может случиться с ним в будущем, и расстроить его планы? Вот мой ответ. Глупо беспокоиться по поводу неприятностей, которые могут произойти когда-либо в будущем. Большая часть того, о чем мы тревожимся, вообще не произойдет. А то, что случится, происходит в более мягкой форме, чем мы ожидаем. И практически всегда бывает так, что в то же время происходят еще какие-нибудь события, которые помогают нам преодолеть трудности. Будущее держит в запасе не только трудности, которые нам придется преодолевать, но и помощников, которые дадут нам возможность их преодолеть. События настраивают сами себя. Если мы готовы к любой неприятности, которая может произойти, в должный час выясняется, что нам по силам встретиться с ней лицом к лицу. Бог посылает зиму остриженному ягненку, и он же готовит остриженного ягненка к зиме. Зима и стрижка шерсти не случаются с ягненком одновременно. Ему отпускается достаточно времени, чтобы подготовиться к холодам, и он, как правило, успевает отрастить новую шерсть Есть хорошие слова Девять десятых тревог о том, что никогда не произойдет, а одна десятая о том, что в действительности мало значит Если это так, зачем тратить свои силы на беспокойство о будущих неприятностях? Лучше спокойно ждать то, что должно произойти. Сохранив таким образом силы, вы сможете достойно встретить любую неприятность, которая попадется вам на пути. Итак, на что расходуют свою энергию большинство мужчин и женщин? На преодоление настоящих трудностей или же на беспокойство о якобы надвигающихся неприятностях? Гораздо более вероятно последнее. Их постоянно беспокоит, что будет завтра, которое никогда не бывает таким, каким его ожидали. Завтра приносит с собой как плохое, так и хорошее. Когда я сажусь и вспоминаю все, чего когда-либо боялся, мне становится смешно. Где все эти пугающие события? Я почти забыл, что когда-то боялся их. Не нужно бороться с тревогой, так эту привычку не преодолеть. Просто упражняйтесь в концентрации сосредоточьтесь на чем-либо, что находится прямо перед вами, и вы увидите, что ваши тревожные мысли исчезли. Ум может думать лишь об одной вещи за раз, и если вы сконцентрируетесь на чем-то одном, все остальное попросту исчезнет из поля вашего зрения. Учитесь концентрироваться на позитивном, и негативная проблема тревоги будет решена. Когда ум полон тревожных мыслей, у него не хватает времени для составления полезного плана действий. Но, концентрируясь на ярких полезных мыслях, вы обнаружите, что за дело взялось ваше подсознание. Когда придет время, оно предоставит вам все способы, с помощью которых можно будет решить возникающие задачи. Придерживайтесь правильной мысленной настройки, и вам будет дано все, в чем вы нуждаетесь. Раз ничего хорошего с помощью тревоги еще не достигалось и никогда не будет достигнуто, нет смысла беспокоиться. Не тревога, а красивые, радостные и счастливые мысли привлекают к нам красивые, радостные и счастливые вещи и события. Культивируйте правильную мысленную настройку.